Глава четвёртая. Начальника узнавательная. Разобрав ошибки, выслушав жалобы и распределив дела между подчинёнными, Снежок решил уделить внимание и мне. Да я и так, в принципе, не скучала. Внимательно прислушиваясь и приглядываясь, его хатипабаиваются, но я бы сказала, что практически боготворят. Интересно. И снова мой нянь меня удивляет. Они ведь нисколько на него не обижаются, похоже, что понимают за дело. А как он мастерски развёл джес на обещание вернуть тиснутое имущество обратно. Мне бы так с малышнёй. Итак, вы все уже знаете, у нас внеплановое пополнение. Подмигнув мне, да так, что я улыбнулся. Херикс снова перевёл взгляд на удивлённых таким поведением замов. Отчёт, надеюсь, читали все? Вопросы? Хм, господин комиссар. Светлана. Но она ведь просто не может быть ведьмой. Их не кусают, они попросту не выживают. Вел. Золотка, сними очки. А информация всё интереснее и интересней. Боюсь, дружить со Светой у меня вряд ли получится, но вот периодически становиться слушателем последних сплетен лишним не будет. Задумчиво хмыкнув и чуть изогнув губы в улыбке, я медленно стянула очки и посмотрела на ведьмочку, одновременно призывав изверя и не пряча свои серебряные лучики. Наоборот, стараясь светить именно полную Судя по её реакции, у меня это прекрасно получилось. А иначе зачем ей изумлённо распахивать глаза в ответ и не очень красиво открывать рот. Мельком глянув на остальных, отметила и их реакцию. Джеспред вкушающе улыбалась, словно уже прикидывала, что со мной сделать и в каком именно месте разрезать. Дамир, оборотень-медведь, лысый, но весьма усатый мужчина, Внушительных габаритов и спокойный, словно мамонт, рассматривал меня с неизменным за всё совещание пофигизмом. Анна, сироглазая брюнетка лет 35, оценивала меня, похоже, в первую очередь как женщину. А Семён, хотя и удивился, но весьма сдержанно, похоже, он-то как раз и читал отчёт, причём, поверев всему и сразу. А мне дадут почитать. А, uh, эм, um, ну а что она может? А вот в этом и будет заключаться твоя работа. С тебя поиск подходящего учителя Валерии и её дочери. Дочь самоинициированная 9 лет. Подробности узнаешь от Валерии. Заодно и способности все её протестируете. как имеющиеся, так и предполагаемые. Её родственницы думают, что раскроется ещё что-нибудь. Всё понятно. Да, конечно. Быстро-быстро закивав, девушка уставилась на меня уже во все глаза, загоревшиеся азартом исследователя. Сейчас? Да, вам на всё час. Возьмёшь Макса и Яну. Но это мало. Для снов это больше, чем достаточно. У нас дела. Добавив чуть больше строгости, комиссар немного наклонил голову, прищурив глаза, и все возражения ведьмочки тут же испарились, словно их и не бывало. Well, пройдёшь с ней. Мы тут немного поработаем. Я за тобой зайду. Хорошо? Да, конечно. Куртку Оставь сумку тоже, тебе не понадобится. Как скажете, господин комиссар. Стараясь не рассмеяться от непривычного для меня обращения и удержать лицо ровным, я вышла вслед за нетерпеливо подпрыгивающей девицей, уже маячившей в дверях. Интересно, сколько ей лет? Сильно молодой она быть не может. Всё же в замусы совсем малышню не берут. Но и больше 25 ей не дашь. особенно по поведению. Ну да, а давно ли сама вокруг снежка прыгала, словно школьница, причём младших классов. С ней мы и прошли почему-то в цокольный этаж, да ещё и за несколько железных дверей. Ну и что тут у нас за катакомбы? Это на случай, если у тебя вдруг какие-то возможности убойные откроются, то не светить именно улицу. Да не прищебить кого из наших ненароком. Сомневаюсь, что откроются, но я тебя поняла. Согласна, покивав, зашла за ней в большой зал. Действительно, чем тут только не занимались. Стены в непонятных подтёках и подпалинах, на полу непонятно для чего несколько мечей. За нами же зашли ещё двое. Похоже, те самые обещанные тестирующие маги Макс и Яна. Если Максу было уже лет под 40, кареглазый брюнет, причём больше похожий на успешного бизнесмена средней руки, чем на мага, неизменно потянутый, как все иные, то Яна выглядела едва ли на 18, хотя с её внешностью ей могло быть и все 50. Маленькая, метра полтора не больше, русоволосая, худенькая, бледненькая, этакая серая мышка. Но вот, заглянув в глаза, я сразу увидела: эта мышка любому льву даст понять, кто в этой норке хозяин. Столько знаний мелькало в их глубине, столько силы. Здравствуйте. Добрый день. В общем, тестировали они меня, а тестировали, но так ничего и не натестировали. Хотя я на согласилась, что что-то такое во мне есть. не раскрытая. И так же, как и тётушка понадеялась, что на Хэллоуине мои возможности раскроются уже в полную силу. Ну что ж, будем ждать. Заодно меня подробно расспросили о дочери, её способностях, кто мои родители, тётушка и кого из своих родственников я знаю ещё, ведь среди них также могли оказаться иные. К счастью, кроме уже известных, больше никого не было, и итог хлеб тех, кто есть вполне достаточно. Дар же мой уже имеющийся это я сейчас про то, что я ведьма-удача. Их весьма удивил. Причём, если Светлана обрадовалась, то и Макс, и Ян наморщились, как и я. Проблем намного больше, чем выгоды. А вот теперь объясню почему. Все иные занесены в единую базу данных. В первую очередь это касается нас, ведьм и ведьмаков. Нашими услугами может воспользоваться любой желающий клан, на чьей территории мы проживаем. Достаточно лишь подать заявку в управление, которая будет рассмотрена и либо одобрена, либо нет. Сама ведьма отказаться не может. Максимум для ведьмы одна заявка в месяц, причём должны указываться и предстоящая работа, и достаточно веские причины. Попытки давления на ведьм в обход управления пресекаются и караются. В случае, если же ведьма сама поставляет свои услуги на так называемом чёрном рынке, то в зависимости от тяжести содеянного следует либо предупреждение, либо запечатывание. Это самое запечатывание бывает срочное, то есть на определённый срок, а бывает и бессрочное и абсолютное, то есть силы лишают навсегда. И это страшно. Когда она есть, ты её не ощущаешь, как воздух, которым дышишь. Когда же её лишают, додумайтесь сами. В общем, теперь и я, и мой дар также занесены в общую базу. Если кому-либо из 12 проживающих в Москве кланов вздумается привлечь на свою сторону немного удачи, то они вправе подать заявку, а я буду обязанную её отработать. Естественно, за вознаграждение. Всё ничего. Это достаточно пассивный дар. Для примера я должна присутствовать при сделке, стою рядом с заказчиком, чтобы вторая сторона приняла все условия и не возражала даже на не очень выгодные условия. Всё ничего. Но основа это слово должна. С учителями мне пообещали предоставить их список и резюме с фотографиями, чтобы мы сами смогли их выбрать. дар даром, но и другие навыки развивать тоже стоит. Например, тоже артефакторство, ну или зелеварение. Не самые плохие вещи, между прочим. С этим я с тётушкой согласна. Да и для дочери с её абсолютно иными способностями, чем у меня, требовался свой узкоспециализированный учитель. Причём и основную школьную программу ей бы не мешало пройти. Магии, магии, ну и всё остальное тоже знать надо. Ну, как тут у вас дела? Обернувшись на голос, улыбнулась. Насяльника пришла. Почти закончили, нам осталось лишь подобрать список подходящих учителей. Боюсь, только одним мы не обойдёмся. Девочке ведь нужен и преподаватель общих дисциплин, натянув непривычную для меня маску почти деловой женщины, Светлана отрепортавала чётко и конкретно, но затем снова вернулась в свой образ рыжей ведьмочки непоседы. А можно мы её протестируем? Это же так интересно, невероятно. Вечером подъедешь ко мне. Вэлс с детьми живёт у меня. Сюда привозить я её не буду. Ниризон. согласившись без возражений, эрик, похоже, шокировал её этой информацией. с чего бы, почему никто не верит, что эрик приютил нас у себя? у вас? да. проблемы? well, моя ученица, а дети под моей защитой это наилучший вариант, пока она не вошла в силу. И снова взгляд сурового начальника, накорнюва морожающий все вопросы и дающий понять: минимум информации он уже сообщил. Хватит. Нет, нет. Что вы? Интенсивное мотание рыжей головой, и я стараюсь спрятать смешок в ладони, потеряв нос. Мы с Максом подъедем к семи, хорошо? Не поздно? Заодно из списки учителей привезём. Нет, вполне подойдёт. Последненький вок видьмочки и снова всё внимание мне одной. Идём? Конечно. Конечно, господин комиссар. Прошу, хмыкнув на моё обращение, в котором промелькнули ироничные нотки, оборы тень помог накинуть куртку и вручил сумку, причём вместе с прямоугольничком пропуска. А на нём я узрела мои полные ФИО. И цветное фото. Так, откуда фото? Из досье? А само досье мне, когда дадут. И всё остальное. Домавел, well, всё дома. Осуждающе кочнув головой на мою нетерпеливое ерзание, мужчина кивнул на свою сумку. Всё там. И бумажные файлы, и кое-что, что тебе стоит почитать кроме этого. Основные выписки из правил и законов иных. Да и описание основных видов нечистостей лишним не будет. Кстати, да, бы тебя никто не перехватил, хочу на правах власти и мужчива предложить тебе первую работу. М, -м, М? Это какую же? Заинтригованная, я обернулась к нему полностью, в предвкушении аж губы закусив. Мы уже сидели в машине, поэтому эмоции я могла себе позволять любые. Всё же леди отморозок Это не про меня. Войти в мобильную группу по расследованию одного из дел. Они стопорятся уже третью неделю, причём без видимой причины. Дело я тоже взял, и если дашь своё согласие, то сможешь ознакомиться дома. Эрик, меня же любопытство заест. У меня только один вопрос. Это опасно? Любопытство тренируй. Нет, не опасно. По крайней мере, видимых предпосылок нет. Но если будут, то я тебя тут же отстраню. Я согласна. Так сразу? А мне ещё нужно подумать, а сколько нужно думать, чтобы это не выглядело неприлично. Расхохотавшись, Эрик покачал головой. Да, я такая, привыкай. Обедать едем? Конечно, снежный. Конечно, едем. А куда? Недалеко есть неплохое кафе. Твоё отношение к японской кухне? Хмм, главное, чтобы рыбы побольше положили, а не риса. Пожелание дамы учту и выполню в лучшем виде. Снова улыбаясь, мужчина пояснил: шеф-повар и владелец кафе лис-японец, мой давний приятель. Тебе понравится. Прекрасно. Вези меня, о мой господин, э-э, комиссар. Будем есть. Уже у дверей кафе было понятно, оно действительно японское. Одноэтажное здание, истинно восточная крыша, задраными наверх уголками, большие окна-витрины, понизу отделка из камня, квадратные фонарики по углам. В целом очень и очень мило. Внутри же ничуть не хуже. Интересный контраст отделки тёмным и светлым деревом. Чёткие линии, снова квадратные светильники-фонарики, а ещё И тут снежка знают, где его не знают. Господин комиссар, какая приятная неожиданность. Вы сегодня со спутницей? Позвольте вашу одежду, ваш столик свободен. Проходите, пожалуйста. В 5 секунд нас раздела улыбчивая девушка-озядка, одета в красно-белую униформу и провела к дальнему столику, отгороженному от основного зала ширмой. Вам меню или как обычно? Меню, лия, тут любезно. Вроде бы и никаких лишних слов, Но официантка расплывается в такой счастливой улыбке, что я начала подозревать и её в излишнем интересе к моему комиссару. Дама ему никому не отдам, самой мало. Хм. На нём что, вся женская половина иных помешана, или у меня паранойя? Проводив удалившуюся девушку задумчивым взглядом, я перевела его на абсолютно безмятежного Эрика. причём, постаравшись мимикой передать мучающий меня вопрос. И не смотри на меня так. Это одна из многочисленных внучек хирокки. Лет 10 назад я кое-в чём ему помог. Алисы такого не забывают. И нет, как женщина, она меня не интересует. А я разве об этом спрашивала? Зато ты очень выразительно смотришь. Смутил меня всё-таки. Отведя глаза и уверяя себя, что смущаться мне не с руки, всё-таки не девочка, я начала разглядывать обстановку. Больше всего меня заинтересовал стол. Хотя и кроме него было куда посмотреть. Но стол это что-то. Вроде бы и обычный, прямоугольный, тёмного дерева, но вот столешница выполнена весьма и весьма нетривиально. Что-то вроде неглубокого аквариума, заполненного песком, камушками, морскими звёздами и ракушками, а сверху стекло необычное и очаровательное. Ваше меню, пожалуйста. Шустрая лисичка умудрившаяся принести нам не только меню, но и чай с влажными полотенцами уже была готова записывать заказ. Чуть позже, Лия, я тебя позову. Хорошо, а я дедушке уже сказала, что вы пришли. Снова улыбнувшись и сверкая глазами, девчонка ускакала дальше. Я же уткнулась в меню, кривя губы в усмешке. Похоже, мне придётся тренировать не только любопытство, но и выдержку. Могу посоветовать суп мисосиру со свининой и ягнётори из курицы с овощами. Это как основное. Да, и перелесне ещё. Да-да, вот это. Чуть перегнувшись через стол, Эрик с нескрываемым удовольствием помогал мне листать меню с цветными картинками, и я озвучивал, комментировал всё, на что я указывала. Суши или роллы? И то, и другое? Как хочешь. У Хироки ещё особенно удаются темпура. креветки в кляре. Ты как вообще к морепродуктам относишься? Я ем всё, что напоминает мясо и содержит белок. Неважно, птица, рыба или прочие дары моря. Единственное, что устриц ещё ни разу не ела, но и если честно, пока не тянет. А что? Хотел тебе предложить салат из осьминогов. Предлагай. Общими усилиями, наконец определившись с основным заказом, мы позвали Лию. Заверев нас, что первое блюдо она принесёт нам уже минут через 10-15, девушка поспешила передать заявку на кухню. Мы же, протерев руки полотенцами, неторопливо потягивали чай. Зелёный. Не люблю, но иногда можно и потерпеть. А уж когда нам принесли обед, Мм, когда я ем, я глух и нем. Я ловок, быстр и дьявольски хитёр. Это про меня. И васаби, и имбирь, и соевый соус, а уж салат с супом даролы няма. Эрик, мальчик мой, какими судьбами? Наконец-то выбрал время навестить старика. Уталий в основной голод я уже неторопливо выбирала очередной ролл. Когда со стороны кухни к нам щуря и так не широкие глаза вышел японец в фетрском колпаке и поспешил тут же поздороваться со Снежком. Лис, причём высший, и что-то странное у него с хвостом. Их пять. Прищурившись и стараясь не пялиться, но при этом в подробностях рассмотреть призрачного зверя, проглядывающего сквозь мужскую фигуру, через несколько секунд я уверенно констатировала: "Да, у этого лиса пять хвостов". Это как? Удивившись такому множеству, я с интересом переключила внимание на самого мужчину. Как человек он выглядел весьма располагающе. Лет под 50, круглое, истинно японское лицо, Чёрные волосы без седины, задорный прищур узких глаз, причём как раз направленных на меня. Здравствуйте. Добрый день, девушка. Кивнув повёр снова обратился к Эрику, при этом улыбаясь всё шире и шире. Я могу тебя поздравить, мальчик мой. Неужели ты наконец-то нашёл свою Хиро. Погоди. Перебив на полуслове, Эрик покачал головой. Знакомься, моя ученица, Валерия. Ученица? Хм. То есть ты? Нет. Нет, Хиро. Как скажешь, дорогой, как скажешь. Покивав с умным видом, мужчина подмигнул мне, затем, поинтересовавшись нашим мнением по поводу обеда и услышав только хвалебные отзывы, поспешил откланяться. Къятного аппетита, родные мои. Э, Эрик, ты уж не забывай старика, заходи почаще и <кхем> ученицу свою приводи, буду только рад. Обязательно, Хиро, обязательно. Если честно, произошедшее заставило меня задуматься, и ещё сильнее захотелось прочитать досье на своего учителя-хозяина комиссара. Может быть, я и делаю преждевременные выводы, но они напрашиваются сами. До нас у него никто не жил. Это раз. С женщинами по ресторанам он не ходил. А если и ходил, то не часто. Это два. Почти каждый, кто видит меня рядом с ним, думает, что у нас всё серьёзно. Это 3. Он действительно сильная личность и весьма авторитетен. Это 4. Его любят и уважают очень многие. Это 5. Может быть, есть ещё и 6 и 7, но и этого уже достаточно. А теперь вопрос. Так ли уж сильна я не хочу сдаться в плен его снежных глаз.